Глава двенадцатая Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она была подняла руку и спросила, что такое, чьи, но, кажется, и не расслышала моего ответа. Задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к воксалу барона и баронессу Вурмергельм, Она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала «а», и быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им «ну, вы зачем увязались?» «Не каждый раз брать вас, ступайте домой». «Мне и тебя довольно», — прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой. В Оксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место возле крупера. Мне кажется, эти круперы всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно выиграет ли банк или проиграет, вовсе не равнодушны к проигрышу банка и уж конечно снабжены кое-какими инструкциями для привлечения игроков и для веселого наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии, по крайней мере на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали? То и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на зеро и тотчас же велела ставить по двенадцати Фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий, Зэро не выходил. "Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении, я слушался. «Сколько раз поставили?» — спросила она, наконец, скрижища зубами от нетерпения. Дуж да уж двенадцатый раз ставил бабушка. Сто сорок четыре проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй». «Молчи!» — перебила бабушка. «Поставь на зеро и поставь сейчас на красную тысячу гульденов. На, вот билет!» Красная вышла, а опять лопнул. «Воротили тысячу гульденов. Видишь, видишь!» — шептала бабушка. «Почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на зеро, еще раз десять поставим и бросим». Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась. — Брось этот пакостный зеришка к черту! На, ставь все четыре тысячи на красную! — приказала она. — Бабушка, много будет? — Ну, как не выйдет красное, умолял я. Но бабушка чуть меня не перебила. А, впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась. Нечего было делать. Я поставил на красную все четыре тысячи гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось, бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше. «Зеро — Зеро, возгласил крупер. Сначала бабушка не поняла, Но когда увидела, что крупёр загреб её четыре тысячи гульденов вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что Зеро, который так долго не выходил, и на котором мы проставили почти двести Фридрихсдоров, выскочил как нарочно тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то... Ахнула и на всю залу сплеснула руками, кругом даже засмеялись. «Батюшки, он тут-то проклятый и выскочил!» — вопила бабушка.